Глава пятьдесятая. Человек в ливреи, сопровождающий Рэйли, остался нел, но, заметив знак его величества, низко поклонился и поспешно покинул библиотеку. Вчерашний веденд хлопал длинными ресницами и переводил с меня на короля ошарашенный взгляд. Вот так, одним словом, Дроллс разбил мою последнюю надежду одержать в этом бою победу. Как же мне спасти Витаса? Как помочь своей семье, не повредив репутации отца и не разрушив хрупкого перемирия между людьми и опасным врагом? Я испуганно оглянулась на Шандатиля. За все время эльф не издал ни звука и даже, кажется, не шевельнулся. Взгляд его был тяжелым, губы поджались. Эльф тоже понимал, что битва моя безнадежно проигранная. Кэтрин, увы, Райли быстро обрел дар речи. Парень приблизился и, подхватив мою руку, поднес кисть к губам. «Счастлив тебя видеть так скоро!» «Тебе не кажется, что получить любовницу, шантажируя ее родственников, низко, даже для сына короля?» Едва сдерживаясь, чтобы не залепить ему пощечину, процедила я. «Не любовницу?» — покачал он головой и улыбнулся. «Законную супругу!» «Ты слышишь себя?» В ярости, не контролируя свою внешность, наступала я. Женой принцу может быть лишь равная по статусу. Я не собиралась скрывать ни алых глаз, ни белоснежных волос, ни серой кожи. Пусть увидит, кого тащит себе в постель. Пусть содрогается от одной мысли остаться со мной наедине. Пусть знает, что я никогда и ни за что не подчинюсь. Ненавижу. Дочь Корза и эльфийки королевских кровей вполне мне подходит. Ещё шире улыбнулся тот гад, а у меня будто землю из-под ног выдернули. «Что?» Я покачнулась, перед глазами поплыл туман. «Так Райли знает, кто я. Значит, он меня не боится. Снова неудача. Нет, хуже. Ощутив поддержку, хотела поблагодарить Шандатиле, но когда поняла, что меня обнимает Райли, совсем приуныла. Почему Тиль не вмешивается? Мне так нужна его спокойная уверенность. Чувство потерянности росло. На грудь будто лепучка сел, так тяжело стало дышать. Ужас! Я действительно равна по положению принцу магентов, а могу стать его законной женой. Об этом известно и парню, и королю. Тот и Драулс не подал видо, когда я пыталась его припугнуть. Он не слеп, как я поспешно решила, а обладает знанием. Но откуда? Неужели Долгоронас рассказал? Я первый нашел тебя, Китти. С улыбкой победителя заявил Райли. «Знаешь как? Помнишь, на первом курсе тебе удалось развернуть приворотное заклятие третьекурсника?» «Подобное я сняла недавно с Аннет. С ненавистью, глядя в его темные глаза, догадалась я и холодно уточнила. «Так это ты научил того видента. Как?» «Скоро сама поймешь», — мягко ответил он и мельком глянул на короля. «Да». Его величество приказал пригласить того, кто все тебе объяснит. Ты выглядела светлой, но выдала себя обратив в темную магию на того невезучего видента Китти. И я сразу догадался, что рядом девушка, которую давно ищут и эльфы, и дроу. Сказал бы об этом раньше, мне не пришлось бы устраивать весь этот фарс. Проворчал король. Дочь корза вольблена в моего сына. Это же дар древних, не иначе. Брак между вами положит конец многолетней войне. Нет, настаивал на дурацкой проверке. Я хотел убедиться, что она меня действительно любит. Возмутился Райли. Меня, а не то, что я богат и знатен. Как еще мне было это сделать? Конечно, бросить. Скривилась я. И околдовать мою подругу, чтобы мучить меня столько времени. Я понимала, что перешла на крик, но скопившаяся за это время боль лилась наружу. Сейчас во мне говорила обида, от которой, как я предполагала, уже избавилась, полюбив эльфа. Знаешь, как мне было плохо. Ты издевался надо мной, давил эгрой, а я могла лишь плакать ночами. Всё, что жило в моём сердце — боль. Я лишь старался защитить тебя. С раздражающей нежностью проговорил он. «Долгроназу известно, кто я.、И、если бы выяснилось, что ты подписала брачный договор, то он бы просто тебя украл. Мне пришлось заключить с Корреллом сделку. Пойми, мои чувства не изменились, и если бы не явился этот светлый...» Я помотала головой, не желая слушать, едва дыша пыталась осознать, что юноша, который стал моей первой любовью, оказался совершенно не таким, как казалось». Это я решила, что Райли изменился за первый курс. Нет, он всегда был таким, но поначалу притворялся скромным и тихим, а сам тем временем обладал опасными знаниями. Откуда? Двери снова распахнулись, и в библиотеку вошла Дроу. Мгновенно все поняв, ахнула я. С трудом смогла прийти в себя и перевести дыхание. Женщина была чудовищно красивая. Темная, почти черная кожа блестела, будто отполированное темное дерево. Алые глаза сверкали драгоценными рубинами. Белоснежные волосы были убраны в затейливую прическу. Оструенное тело затянуто в облегающее платье. Никаких пышных юбок и тяжелых корсетов. Казалось, наряд был пошит не из ткани, а из кожи питона или еще какого-то гада. Она и сама напоминала гибкую змею. Моя мать, а у Инары. Представил Райли темную эльфийку и крепко прижимая меня за плечи повернул к гостям лицом. Моя невеста, дочь Корза Зегматаца. Девочка моя. Протянула руки женщина, ее сын отступил, давай меня обнять. Я та, что помогла твоей матери сбежать. Древние милости вы к нам, раз между моим сыном и дочерью Корза расцвела любовь. Ваш брак спасет тебя, моя милая, от Зегматаца. И даже первый воин-повелитель Итемных не сумеет помешать твоему решению. Она развернулась к королю. Церемонию нужно провести как можно быстрее, пока Долгранас не догадался, что его обвели вокруг пальца. Согласен. Ледяной тон Шандатили поразил меня, казалось, в самое сердце. Что?